Как разгорелось солнце ясное над лесом, над сырым баром. Развеселило все горочки, все горочки, все долиночки. Из гор и бугров побежали ручьи. От их шума шевельнулись в земле соки, брызнули в деревья. А на вершине ерилиной горки появился первый цветок. Со всех сторон собирались люди к холму, остановились у подножия и замерли, торжественно прислушиваясь, из земли исходила спокойная сила. Легкий пар поднимался над Проталиной. Впереди шел старик, босой, в белой до пят рубахе, медленно ступая по снегу. Дойдя до Проталины, он поклонился и встал на колени, дотронулся до обнажившейся кожи земли. Боль тихо поднималась в теле земли. Старик ощутил, как где-то под рукой в глубине сквозь тяжелую толщу с трудом пробиваются ростки. Их движение, шевеление уже чуется, но в том месте, где новорожденный цветок, радостный ток и горячее тепло уже прожгли земную шкуру. Он поднялся и воздел руки в священном жесте. «Земля раскрыла свои недра, братья!» и внизу у холма благоговейно подняли руки в древнем молении. «Земля разверзлась!» Старик с седой головой наклонился к цветку. «Спасибо, земля, что ты раскрылась! Выпусти все цветы и травы! Будь к нам щедра, о земля! Открой нам твои тайны!» Люди торжественно попросили хором. «Будь к нам добра, земля! Твои мы дети!» Старик продолжал. «Дай счастья нам, о солнце! Дай света нам, о небо! Будь к нам добра, земля! Твои мы дети!» И вслед за стариком люди поднимались на холм, на проталине каждый становился на колени, дотрагивался до теплой, влажной земной груди, прикасался губами и что-то шептал. Слабый цветок смотрел на них с гордостью. Он первый прорвался к солнцу сквозь тьму и толщу. Они все поднимались, поднимались на холм и протягивали руки к нему. — Ведь если ее не позвать, может и не прийти весна. Да она уже на дворе зима-то кончилась, а жаль, хороша была масленица. Девушка искоса взглянула на высокого парня, шедшего рядом. — Ты у нас, ерилка на весь год напраздновался. — И то, верно, веснянка, погуляли. А корову зачем к нам на крышу затащили? Стоит бедняжка, мычит. Почудить захотелось, на той праздник. Да и парни поговаривать стали, что ты дичишься нас. Может, хоть выйдешь побронить, а то тебя и не видно. Разве я дичусь? Да я через костер дальше всех вас прыгаю. Это все босс из-за болота. Он каждый раз, как придет, норовит вокруг тебя начудить. Примечание. Босс. Имя вождя антов. Четвертый век. Объединившего славянские племена и распятого готами. О нем упоминает готский историк Иордан. Шестой век. Ему-то что до меня? Не знаю. Да и ка невидаль, корова. Бортнику вот ворота перегородили. На крышу сани закинули. Бортник. Человек, занимавшийся сбором меда лесных пчел. Араб Ибн Русте, в X веке «Из дерева выделывают они рот кувшинов, в которых находится у них и уле для пчёл, и мёд пчелиный изберегается Хмельной напиток приготовляют из мёда». «Пока мёду не вынес и выйти не мог. Хорошо погуляли. Уж и не знаешь, когда веселее, калятки ли, масленица. Да что ты всё одно, зима, масленица, весна на дворе» вот мне зимы и жаль веснянка испуганно взглянула на него что ты ерилка говоришь обидеится и не придет весна помнишь как каждую зиму рассказывала бабушка давнюю сказку о не пришедшей весне